Глава двадцатая После ухода наследника на кухне закипела работа. Две знахарки принялись отмерять и разводить зелье, решив поить стражу в ближней столовой, а Вильдиния с мерчем отправила в холодный чулан тела, не трогая ни одного из ведьминых амулетов. С преступницами будут разбираться магистры Белого Ордена, и они сумеют проследить путь каждого артефакта и решить его дальнейшую судьбу. Но и гильдии знахарок что-нибудь непременно перепадет. Не из этих вещиц, так из сундуков Ордена. Оставив трех последних сестер готовить завтрак, Виллия направилась на второй этаж посмотреть, как там идут дела. Хотя была уверена, что маг и без ведьминого зелья справятся с любым ядом. Они умеют чистить кровь одним коротким заклинанием. Правда, утверждают, будто оно берет много сил, но ведь и придворный маг у регента далеко не из слабых». Тот, при котором погиб отец Дарвола, попавший под обвал в шахте самоцветов, покинул этот пост через 3 дня, дождавшись смены. Разумеется, никто его не наказал и не осудил, да и не за что было. Герцог не брал магов в поездке и сам настоял на спуске в сомнительный штрек. Однако совет ордена, не желая рисковать наследником, решил по-своему. Свой непререкаемый авторитет маги старались поддерживать всеми возможными способами. Нет, главная причина, по которой Вельдиния преодолевала ступени неширокой лестницы, была иной, более личной и деликатной. И старшая сестра не как не могла решить, правильно ли поступает, собираясь вмешаться в чужую личную жизнь. Хотя это очень спорное утверждение, за 5 лет Ильда стала ей родной. Но иногда даже самые близкие люди могут грубым вторжением в хрупкие отношения испортить что-нибудь невосполнимое. и потому действовать нужно так осторожно, словно идёшь по тонкому льду, и быть готовой в любой момент отступить назад. В небольшой комнатке было так свежо и чисто, как бывает лишь после магической уборки. В распахнутое окно тянуло утренней прохладой и лёгким дымком. Сидевшая за столиком ильда аккуратно сливала разведённое зелье в бутыли с под уксуса, а в проходе к спальням стоял анвес, управлявший сразу тремя смерчами. «Всё!» Отправив огромные серые лохматые веретёна за коридорное окно, обернулся он и пошутил. «Дворецкий может мне выдать премию за работу горничной». «А ведь его мы ещё не напоили», — вскинула Сильда. «Слуг будем поить в последнюю очередь, и сначала поделим их на две группы», — серьёзно ответил ей Макс, садясь напротив. «Подпиши эту бутыль и храни у себя, будешь выдавать всем подозрительным». «Вы хоть чай-то сегодня пили?» Присаживаясь к ним, поинтересовалась Вильдинья. «Или на голодный желудок работаете?» «Пили, Анвес меня кормил», — сообщила девушка и с сомнением взглянула на наставницу. «А ты уже поняла, кто отравил слуг? Я думала на ту бастарду, но она и без этого подобралась к наследнику ближе некуда. А если это подсуетилась принцесса, то должен быть еще лазутчик». «Это черная ведьма», — презрительно поморщилась Вилья. «Они никогда не действуют честно». Ни с кем. Я не сомневаюсь, что она оставила не на одну интриганку, а на двоих. И как только поняла, что первый план провалился в самый последний момент, когда она уже подсчитывала прибыль, тут же продалась принцессе. Но почему она была так уверена, что Дарвелл сдастся, женится на ее сумасшедшей руалии? Ведь он мог отказаться или позже заявить, что его принудили шантажом. Неужели Белый Орден ему не помог бы? Белый Орден старается не вмешиваться в политику. Тонко усмехнулась старшая сестра. Но у черных ведьм всегда в запасе пять разных вариантов, ведь наследник был больше ее собственным пленником, чем бастарды, и ведьме ничего не стоило предложить ему спасение. За ценой он бы не постоял, а ей бы и делать ничего особого не пришлось, подлечить его и отправить домой, уцепив сообщницу и охрану. «Насчет Белого Ордена ты не права», — спокойно поправил Вильдинью маг. Нам далеко не безразлично, кто правит страной и как. От этого зависит жизнь подданных и, разумеется, наше благополучие. Поэтому я и лавлю сегодня злобных лазутчиков и пою зельем поварих, а потом пойду на стену беседовать с принцессой. Всё то зло, смута, беззаконие и хаос, которые шлейфом тянется за ней, совершенно не устраивают ни меня, ни Ордин. Тем более я никогда не отдам ей в жертву своего ученика. Спасибо, искренне поблагодарила глава гильдии. Ты снял с моей души тяжкий груз. Сними ещё один. Объясни, почему тебя совсем не волнует поведение наследника? Он обращается с Ильдой слишком свободно, и это скоро заметят дворцовые акулы. Она смолкла, не желая продолжать. Мак и сам легко может сообразить, какими неприятностями грозит подобная фамильярность новой знахарки. Да, серьёзно кивнул Мак. Эльда задачна притихла. Он что действительно считает поведение наследников револьным или непристойным? Почему тогда она ничего такого не заметила? Однако дело в том, загадочно усмехнулся Анвес, выждав паузу, что ситуация у нас абсолютно не заурядная. Мне не давали позволения говорить об этом, но как друг и учитель, я всё же возьму на себя смелость нарушить правила. Анвес с изумлением выдохнула Вельдиния. Мы знакомы сколько лет? И никогда ещё ты не выражался так неуверенно. Я даже бояться начинаю. Я и сам боюсь, согласный кивнул он. Но Рас уж начал. Вчера за ужином наследник заявил регенту официально, что убедился в правильности сделанного 5 лет назад выбора и твёрдо решил добиваться взаимности невесты столько времени, сколько потребуется. Вот как, задумалась Эльдиния. Ну, это всё меняет. Я очень рада за нашего будущего герцога. Лучшего выбора он сделать не мог. Ну и за всех нас. Подожди, Виля, встревожилась Сильда. Я не поняла. О ком ты говоришь? А тебе, разумеется, ласково улыбнулась ей наставница. Ведь 5 лет назад он выбрал именно тебя. Ну так я же отказалась, сбежала, возмутилась Нахарка. Он так и сказал: подтвердил ее учитель. Ты была слишком юна и совсем его не знала, поэтому он не принял твоего отказа. А теперь, когда вы хорошо знакомы, и он убедился, что у вас совпадают мнения и вкусы, Дарвел считает тебя самой лучшей кандидаткой в герцогини. И я с ним полностью согласен. Реген тоже очень доволен разумностью племянника. А я не согласна, буркнула ошарашенная знахарка. Что мне делать на месте герцогини? Да и вкусы у нас совсем не совпадают. Он же заказал то зелёное платье. Платье заказывала я. Вступила за наследника Вельдиния, присмотрелась к кученице и нахмурилась. Эльда, я даже не подозревала, что ты не любишь зелёный цвет. Хотя сейчас начинаю припоминать. Действительно, ничего из ярко-зелёного. Извини, как же я прозевала. Наставница была так искренне огорчена, что придворной знахарке даже совестно стало. Но червячок сомнения всё равно грызду душу железными жвалами. Цвет ты могла не помнить, но откуда ты взяла этот проклятый фасон? вырвалось у неё против воли. "Ого", тихо присвистнул Мак. "Эльда, мне, как твоему учителю, теперь обязательно нужно знать, что не так с этим платьем. Не ради удовлетворения праздного любопытства или простого интереса, «Я ощущаю твою боль и должен ее излечить. Светлые маги не должны иметь в душе темных уголков, в которых притаились монстры из прошлого. Однажды они могут оказать плохую услугу». «Я не люблю об этом говорить», — сжалась под его взглядом знахарка. «Но одно знаю наверняка. Случайно невозможно так точно угадать цвет и фасон». «А я и не угадывала», — покаялась ее наставница. Теперь припоминаю, откуда взялся этот фасон. Дарвол принёс твой портрет, который прислали родители. Мой портрет? В зелёном платье? ахнула бледнее Ильда. А волосы там какого цвета? Немного ярче. Художник явно хотел тебя приукрасить. Вильдине осмотрела на искривлённые болью и обидой побелевшие губы ученицы и мрачнела всё сильнее, начиная понимать истину. Нет, ну какой же подлец. Эльда, прости ради всего святого. Я даже предположить не могла. Ты о ком? Нахмурился ничего не понимающий Мак и начал сердиться. Может, всё объяснишь Виле? А её папеньке, с ненавистью выплюнула глава Гельдии. О ком же ещё? Как можно быть таким мерзавцем и дураком? Он ведь наследника обмануть решил. Подробнее, рявкнул Мак. «А то заставлю с заклинанием». «Не посмеешь», — отмахнулась Виллия. «Характер у тебя не такой». А подробнее очень просто. Старый лис послал описание старшей дочери, а портрет средний. Они очень похожи, но королея ярче. Волосы рыжеваты, глаза зеленее, зато характер капризный и упрямый. Но в тот момент ей было всего пятнадцать. «Про сестру понятно». Помолчав, Мак покосился в сторону отвернувшейся к окну и тихо глотавшей слёзы девушки. "Но вот платье, его шили мне на совершеннолетие", глухо пояснила Эльда. "Я очень просила серебристое или голубое. Ярко-зелёный цвет мне не идёт. В нём глаза у меня кажутся серыми, а волосы блёклыми. Проверено. Но сама на примерку я не ходила. Торопилась закончить обучение в бесплатной школе для одарённых." «После совершеннолетия, как вы знаете, уже нужно платить. Отец не хотел тратить на меня лишние деньги. Ему еще леота неприданное собирать». «Значит, мерили на коралию», — удрученно произнесла ее наставница. «Но тогда дальше я могу и сама рассказать. Когда тебе привезли платье к совершеннолетию, оно оказалось зеленым. Да еще и с декольте, из которого я выпадала». Желчно усмехнулась Сильда, вдруг осознав, насколько пустякова история, стоившая ей когда-то столько боли и слёз, особенно в сравнении с преступлениями двух катин, которые едва не погубили Дарвола и умудрились превратить в запуганных, неуверенных в себе существ целые толпы людей. Из золотыми кружевами поддакнула Вилли. Могу представить, как это было обидно. Особенно неприятно выглядит их молчание до самого последнего момента. Но ты же его не надела? «Я вообще не хотела никуда идти», — снова помрачнела девушка. Но мать уговорила. Принесла свое голубое платье, и мы всю ночь его ушивали. Конечно, настроение было испорчено, глаза опухли. Я еле продержалась, пока меня поздравляли. И сбежала. Зато кораллия блистала весь вечер. А утром, как ни в чем не бывало, принесла мне платье. Но я выбросила его в окно. Отец ругался, кораллия рыдала. Мать молчала, зашивая порвавшееся кружево, а я чувствовала себя обманутой и обиженной, и одновременно злобной мегеры. С тех пор зелёный цвет просто не ношу и очень надеялась больше никогда не увидеть это платье. "Я его заберу", уверенно пообещала наставница. "Отдам девушке, которую этот наряд сделает счастливой. Она круглая сирота и будет безмерно благодарна. И твоего отца, кажу сама, есть у меня идея." но Дарвелл ни в чем не виновен. Про тот портрет он никогда не вспоминал, пока не узнал, кто его спас. А когда отыскал, то увидел в нем тебя, а не коралью, и даже не сомневайся. Но Виллия попыталась возразить Ильда и наткнулась на твердый безапелляционный взгляд главы гильдии. «Сейчас нам некогда это обсуждать и спорить. Да и в храм тебя никто насильно не тянет. Ты не услышала главного. Можешь думать, сколько захочешь. Так зачем спешить с выводами?» А теперь о делах. Мы побудем тут дней 5, нужно где-то разместиться, желательно поближе к твоей башне. Это запросто, облегчённо усмехнулся Анве с довольством завершением трудного разговора. Её охранники с позоранку захватили больше десятка соседних спален и поставили крепкую дверь. Теперь, кроме своих и пациентов, туда никто не пройдёт. И ещё сделали собственную кухню и столовую, припомнила Ильда. Бреймер просто золото. Он там сейчас один командует. Я дала ему право устроить всё, как вы захотите. Быстро ты освоилась, поднимаясь, похвалила Вильдиния. Отдельные спальни это хорошо, с нами звери. Идём, выпьем чаю и соберём корзинку для тех, кто на стене. Лишней не будет. Эльда молча пошла следом, про себя решив, что завтра к на стену не понесут. Найдёт повод отказаться. Однако её никто и не послал. Отправили стражника из числа пивших зелье первыми и уже выглядевших пос здоровее остальных. Как начало постепенно выясняться, далеко не всех зелье сразило одинаково. Сказывалось множество деталей: от аппетита, любители поесть пострадали сильнее, до предпочтений в еде. Те, кто ел больше свежих овощей и фруктов, получили меньше яда и теперь рассуждали более здраво и уверенно, и восстанавливались после лечения намного быстрее. Вот из них и удалось к обеду собрать первый отряд охраны. Его увёл на стены Анвес, вернувшийся от регента, которого посвящал в подробности происходящих в замке событий. Знахаркам он не объяснял, какие они приняли решения, но по уверенности указаний мага они поняли и сами, что Лерт Вандерт не настроен идти на уступки принцессе и племянника ей не отдаст. Вроде всех напоили, Устало доложила Зарина, вернувшись в небольшую столовую, которую их старшая сестра временно сделала своим рабочим кабинетом. Умыться бы и отдохнуть. Идём, сразу поднялась с места Ильда, собирая списки слуг и охранников, в которых отмечала тех, кого они уже напоили зленьим противоядием. Комнаты вас уже ждут, я посылала Бременеру записку. Он обещал приготовить обед. По пустынным залам и коридорам знахарки шли неторопливо. С любопытством разглядывая роскошный убранство огромного дворца, многие были тут впервые. "Да здесь можно заблудиться", вздохнула Сиренея. "Пол города свободно поместится". "Но ну так это сейчас у дворца один хозяин", напомнила ей сестра. "А у прапрадеда Дарвола было 5 детей и куча внуков. И куда не делись? Так ведь сыновей было только двое, больше дочерей", пояснила Разанна. «Зетья увезли семьи в свои поместья, как только дети начали подрастать». «Вернее, старый герцог их отослал», — сумрачно усмехнулась Зарина, когда во дворце начались дуэли между внуками из-за хорошеньких фрейлин. «Ну, где ваша башня?» «Уже дошли», — Ильда дернула новенькую цепочку отвисевшего по другую сторону колокольчика, и через несколько мгновений дверь распахнулась. «Ну, наконец-то!» — встретила знахарок радостная улыбка повара. А то я начал бояться, что уха перестанет. Сами знаете, тогда это уже не уха. Ох, не дразни, потянув носом, мечтательно прикрыла глаза Вильдине. Неужели озёрный сиг? Обежайте достойней шелейта, притворно запечалился Бример. Но ну, разве я мог бы приготовить для вас обычных карасей? А где умывальня? Между каждыми двумя спальнями есть общая умывальня. — пояснил всезнающий осведомитель, торопливо распахивая перед знахарками двери. Дворец герцогов тайгерских — самое лучшее в королевстве строение по удобству и количеству умывален, купален, парных и фонтанов. Расскажешь после обеда. Вильдинья повелительно приложила палец к его губам. И не только об этом. И исчезла за очередной дверью.